Михаил Зощенко, не надо врать. Я учился очень давно, тогда ещё были гимназии, и учителя тогда ставили в дневнике отметки за каждый спрошенный урок. Они ставили какой-нибудь балл от пятёрки до единицы включительно. А я был очень маленький, когда поступил в гимназию, Приготовительный класс Мне было всего семь лет И я ничего еще не знал, что бывает в гимназиях И первые три месяца ходил буквально как в тумане И вот однажды учитель велел нам выучить наизусть стихотворение Весело сияет месяц над селом Белый снег сверкает синим огоньком А я этого стихотворения не выучил. Я не слышал, что сказал учитель. Я не слышал, потому что мальчики, которые сидели позади, то шлёпали меня книгой по затылку, то мазали мне ухо чернилами, то дёргали меня за волосы, и когда я от неожиданности вскакивал, подкладывали под меня карандаш или вставочку. И по этой причине я сидел в классе перепуганный и даже обалдевший и всё время прислушивался, что ещё замыслили против меня сидевшие позади мальчики. А на другой день учитель, как назло, вызвал меня и велел прочитать наизусть заданное стихотворение. А я не только не знал его но даже и не подозревал, что на свете есть такие стихотворения. Но от робости я не посмел сказать учителю, что не знаю этих стихов, и совершенно ошеломлённый стоял за своей партой, не произнося ни слова. Но тут мальчишки стали подсказывать мне эти стихи, и благодаря этому я стал лепетать, То, что они мне шептали. А в то время у меня был хронический насморк, и я плохо слышал одним ухом, и поэтому с трудом разбирал то, что они мне подсказывали. Еще первые строчки я кое-как произнес, но когда дело дошло до фразы «крест под облаками, как свеча горит», я сказал «треск под сапогами, как свеча болит. Тут раздался хохот среди учеников, и учитель тоже засмеялся. Он сказал, ну-ка, дай сюда свой дневник, я тебе туда единицу поставлю. И я заплакал, потому что это была моя первая единица, и я еще не знал, что за это бывает. После уроков моя сестренка Лёля Зашла за мной, чтобы вместе идти домой. По дороге я достал из ранца дневник, развернул его на той странице, где была поставлена единица, и сказал Лёле, «Лёля, погляди, что это такое? Это мне учитель поставил за стихотворение «Весело сияет месяц над селом». Лёля поглядела и засмеялась. Она сказала, Менька, это плохо, это тебе учитель влепил единицу по русскому языку. Это до того плохо, что я сомневаюсь, что папа тебе подарит фотографический аппаратик к твоим именинам, которые будут через две недели. Я сказал, что же делать? Лёля сказала, одна наша ученица... Взяла и заклеила две страницы в своем дневнике, там, где у нее была единица. Ее папа послюнил пальцы, но отклеить не мог и так и не увидел, что там было. Я сказал, лёля это нехорошо обманывать родителей». лёля засмеялась и пошла домой, а я в грустном настроении зашел в городской сад. Сел там на скамейку и, развернув дневник, с ужасом глядел на единицу. Я долго сидел в саду, потом пошёл домой. Но когда подходил к дому, вдруг вспомнил, что оставил свой дневник на скамейке в саду. Я побежал назад, но в саду на скамейке уже не было моего дневника. Я сначала испугался, а потом обрадовался, что теперь нет со мной дневника с этой ужасной единицей. Я пришёл домой и сказал отцу, что потерял дневник. И Лёля засмеялась и подмигнула мне, когда услышала эти мои слова. На другой день учитель, узнав, что я потерял дневник, выдал мне новый. Я развернул этот новый дневник с надеждой, что на этот раз там ничего плохого нету, но там против русского языка снова стояла единица, ещё более жирная, чем раньше. И тогда я почувствовал такую обиду и так рассердился, что бросил этот дневник за книжный шкаф, который стоял у нас в классе. Через два дня учитель, узнав, что у меня нету и этого дневника, заполнил новый, и кроме единицы по русскому языку, он там вывел мне двойку по поведению и сказал, чтобы мой отец непременно посмотрел мой дневник. Когда я встретился с Лёлей после урока, Она мне сказала, это не будет вранье, если мы временно заклеим страницу. Через неделю после твоих именин, но ну, когда ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим ее и покажем папе, что там было. Мне очень хотелось получить фотографический аппаратик, и я с лёлей заклеил уголки злополучной страницы дневника. Вечером папа сказал, «Ну-ка, покажи свой дневник. Интересно узнать, не нахватал ли ты единиц?» Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там не увидел, потому что страница была заклеена. И когда папа рассматривал мой дневник, на лестнице вдруг кто-то позвонил. Пришла какая-то женщина и сказала, На днях я гуляла в городском саду, и там на скамейке нашла дневник. По фамилии я узнала адрес и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не потерял ли этот дневник ваш сын. Папа посмотрел дневник и, увидев там единицу, всё понял. Он не стал на меня кричать. Он только тихо сказал, люди, которые идут на враньё и обман, смешны, потому что рано или поздно их враньё всегда обнаружится, и не было на свете случая, чтоб что-нибудь из вранья осталось неизвестным. Я, красный как рак, стоял перед папой, и мне было совестно от его слов. И я сказал, вот что, ещё один мой третий дневник с единицей я бросил в школе за книжный шкаф. Вместо того, чтобы на меня рассердиться ещё больше, папа улыбнулся. Он схватил меня на руки и стал целовать. Он сказал, то, что ты в этом сознался, меня исключительно обрадовало. Ты сознался в том, что могло долгое время оставаться неизвестным. И это мне даёт надежду, что ты больше не будешь врать. И вот за это я тебе подарю фотоаппаратик. Когда Лёля услышала эти слова, она подумала, что папа свихнулся в своём уме и теперь дарит всем подарки не за пятёрки, а за единицы. И тогда Лёля подошла к папе и сказала, папочка, а я тоже сегодня получила двойку по физике, потому что не выучила урока. Но ожидания Лёли не оправдались. Папа рассердился на неё, выгнал её из своей комнаты и велел ей немедленно сесть за книги. И вот вечером, когда мы ложились спать, неожиданно раздался звонок. Это к папе пришёл мой учитель и сказал ему. Сегодня у нас в классе была уборка, и за книжным шкафом Мы нашли дневник вашего сына. Как вам нравится этот маленький врун и обманщик, бросивший свой дневник с тем, чтобы вы его не увидели?» Папа сказал, «Об этом дневнике я уже лично слышал от моего сына. Он сам признался мне в этом поступке. Так что нет причин думать, что мой сын неисправимый врун и обманщик». Учитель сказал папе: "Ах, вот как! Вы уже знаете об этом? В таком случае, это недоразумение, извините. Спокойной ночи". И я, лёжа в своей постели, услышав эти слова, горько заплакал и дал себе слово говорить всегда правду. И я действительно Так всегда и теперь поступаю. Ах, это иногда бывает очень трудно. Но зато у меня на сердце весело и спокойно.